Глава двадцать вторая «А сейчас прошу всех выйти на улицу, чтобы насладиться потрясающим фейерверком в честь бала «Рос», — оповестил громкий голос, и мы с Дарлартаком, будто очнувшись, покинули наше тихое место. Гости и студенты академии вывалили на улицу в ожидании невероятного зрелища. А оно действительно было невероятным. Я много раз видела фейерверк в марте, в честь Нового года или дня города, но то, что я наблюдала сейчас, не поддавалось описанию. Гигантские вспышки, разрываясь, освещали ночное небо, превращаясь во всевозможные фигуры. Вот золотой дракон раскинул свои крылья, а вот огромная бабочка осыпала сверкающей пыльцой всех стоящих внизу. Огромный бутон розы, раскрываясь, трансформировался в великолепный алый цветок. Его листья осыпались, превращаясь в мерцающие звёзды. Фигура человека, расставляющего руки и потоком огня обволакивая небо, двигалась по кругу, освещая всё пространство над нами. Последний яркий вспылох, и на небе появилась огромная бело-голубая снежинка, ажурная, с тонкими хрупкими узорами, словно паутинка. Я замерла. Снежинка Так назвал меня мужской голос во сне. Так выглядел кулон, висевший сейчас у меня на шее. Невероятно. Толпа ликовала, громко аплодируя впечатляющему зрелищу. Официальная часть бала считалась оконченной, и теперь все присутствующие разбрелись кто куда. По территории академии то и дело прогуливались парочки. Кто-то танцевал Кто-то не мог оторваться от угощений на столах, а кто-то просто веселился. Лив, мы идём в город! Меня за руку схватила Лейс. За её спиной стояли Крат, Айри и Георг. Ты с нами? Нет, ребята, я устала и уже хочу отдыхать. Но вы ни в коем случае не расстраивайтесь, веселитесь. На самом деле усталости не было. Но я не хотела мешать двум парочкам, нашедшим общий язык и получавшим удовольствие от компании друг друга. Не возьму же я ректора с собой, в самом деле. Все будут смущаться в его присутствии, и я больше всех. Тогда до завтра. Подруга, чмокнув меня в щёку, помчалась в сторону своей компании. Пусть веселятся и радуются. Всё-таки сегодня праздник, а впереди два выходных. Я вас провожу. За спиной раздался знакомый мужской голос. Обернувшись, наткнулась на чёрный серьёзный взгляд. Только не через портал, если можно, хочется пройтись. Ректор подставил услужливо локоть, и я, ухватившись за мужчину, медленно поплелась в сторону общежития. Идти всё равно недолго, каких-то несколько минут. Вам понравился бал? Он первым нарушил затянувшееся молчание. Очень. Я не скрывала восхищения. Сейчас я была наполнена исключительно положительными эмоциями. Я так и не сказала вам спасибо за платье, за танцы и за возможность побыть вашей парой. Мы пришли к назначенному месту, и теперь пора было прощаться. И за это невероятное украшение Я крутила в руках снежинку на шее. Завтра я всё вам верну. Нет, отрезал мужчина. Всё это принадлежит вам. Почему снежинка? спросила почти шёпотом жилая, очень желая узнать ответ. Камень в украшении называется лимай. Он перехватил украшение из моих рук, пальцами поглаживая по сверкающей поверхности. На вершинах заснеженных гор лёд, наслаиваясь тысячелетиями, в некоторых местах замерзает настолько, что становится твёрдым и прозрачным, превращаясь в каменные льдинки. Камни лемай всегда маленькие, легко отличаются от обычного льда, переливаясь под определённым углом. Специальные поисковики добывают их, иногда рискуя своей жизнью. Именно поэтому они такие редкие. Увидев это украшение, совсем недавно почему-то сразу вспомнил о вас. Мы стояли посреди аллеи, ведущей к общежитию. Смотрели в глаза друг к другу, и как будто каждый из нас чего-то ждал. Сейчас в этих почти черных глазах не было холодности и отчужденности. Скорее тепло, немного сомнения и чего-то ещё, чего я объяснить не могла, а может, просто не умела. Спокойной ночи. Нарушив молчание, сделала шаг назад. Спокойной ночи, Оливия. Развернувшись, пошла к зданию, чувствуя на себе прожигающий спину взгляд. Я не видела, но была уверена, Он так и стоял, ни шелохнувшись, улыбалась сама себе, чувствуя внутри радость и счастье. Завернув за угол, наткнулась на что-то, опешив от неожиданности. Не что-то, а кто-то. Красные глаза упёрлись в меня взглядом. Передо мной был однозначно мужчина. Длинный плащ окутывал до земли. А глубокий капюшон скрывал лицо, оставляя только горящие, налитые краснотой глаза. "Здравствуй, девочка. Вот я тебя и нашёл", прошипел мне в лицо красноглазый, и в меня полетел сгусток магии, пригвоздив спиной к стене здания. Чужая магия, попав в меня, впитывалась в моё тело, как вода в сухую землю, обволакивая изнутри мерзкой, гадкой, противной пеленой. Она, как что-то живое, извивалась внутри меня, не позволяя призвать свою силу, блокируя её и закрывая. Стало тяжело дышать, как будто изнутри выламывали рёбра. Хотелось сорвать платье, убрать корсет и разорвав кожу вытащить эту мерзость из себя. Но я не могла. Хватая ртом воздух, понимала, что задыхаюсь и теряю сознание. Несколько секунд, и я погрузилась в темноту. Сказал, что буду ждать ее в семь часов вечера у входа в бальный зал академии. Но пришел значительно раньше. Стоя чуть в стороне от входа, наблюдал, как собирались студенты и прибывали гости из других академий. В какой-то момент появился Георг Дарларитан, переминаясь с ноги на ногу в нетерпении, ждал подругу Оливию. Перевёл взгляд: по широкой аллее, ведущей к залу, торопились три девушки. Она выглядела превосходно в этом голубом платье. Как только Оливия сказала про наряд на следующий же день ринулся в ателье в столице, которое обслуживало саму королеву. Увидев это воздушное платье, сразу представил в нём девушку и понял: идеально, магическое и очень дорогое. Но это не имело значения. Даже рубашку подобрал ему в тон, чтобы смотреться как пара, хотя бы со стороны. Интересно, она сразу поняла, в чём секрет, или подруги подсказали? В ателье помогли с выбором дополнительных аксессуаров, а на витрине соседнего магазина случайно обратил внимание на маленькое украшение снежинка. Прозрачная, хрупкая, как сама Оливия. Купил не задумываясь, это специально для неё. Подруги, смеясь, уходили с кавалерами по направлению зала, и она осталась стоящую у входа, ожидая меня. Подошёл сзади тихо, осторожно, наслаждаясь видом. Дёрнула плечами, почувствовав меня, обернулась, и я замер. Невероятное. Многое бы отдал, чтобы эта женщина смотрела на меня с желанием в глазах. Зашли в зал, ловя на нашей паре заинтересованные, оценивающие взгляды. Аливия волновалась, я чувствовал, поэтому повёл её в компанию подруг. Ей нужно осмотреться, успокоиться и привыкнуть к обстановке. Первый танец немного отложим. Пересёк зал и столкнулся с советником короля города. Он-то что здесь сделает? "Орта, добрый вечер". Пожилой мужчина протянул руку в знак приветствия, во второй как всегда держал золотую трость с набалдашником в виде головы дракона. Карт Не припомню, чтобы ты посещал бал Роз последние э лет 100. Приехать на обычный бал этого политика могло заставить лишь что-то очень важное. Что же заставило тебя почтить нас своим присутствием? Карт Дар Тортон, советник и правая рука правителя соседнего королевства Гарад, старый, скользкий, хитрый политик, переживший многих магов. и всегда действующий с выгодой исключительно для самого себя его появление всегда означало жди подвоха и смотри в оба он никогда ничего не делал просто так каждое слово каждый жест имели смысл прямо сейчас идёт совет в столице мой король запросил встречу с наратором сегодня он не появится здесь ты ведь всегда присутствуешь на таких важных встречах Глаза карты блеснули и откровенно напрягся. Напомню, бал рос всегда открывает ректор академии, в которую он проходит. Я не исключение. Мне необходимо быть здесь. "Ортас", протянул советник. Последний раз, когда жребий пал на Эрр, ты не то, что на балуни появился, у тебя даже на территории академии не было. Уверен, твоё присутствие сегодня обусловлено совершенно другими причинами, а точнее, причиной. Карц с большим нажимом произнёс последнее слово. Не так ли? Не понимаю, о чём ты. Буду отпираться до последнего, хотя прекрасно понимаю, на кого он намекает. Неужели ты решил, что никто не знает о маленьком чуде лекаре? Бедная девочка из низшего рода, которую желают заполучить все, понимая, насколько она выгодное вложение. Мы можем предложить ей богатство, положение при дворе, даже брак с кем-то из высшего рода. Всё, чтобы она лечила только наших защитников. Старику улыбался как довольный обожравшийся котяра. Не старайся не согласиться. жёстко отчеканил: "Давай понять Кардо, чтобы он не предложил, а Ливия не позарится на роскошь. Уверен, у каждого есть своя цена, Ортос". Советник мгновенно стал серьёзным. "Даже у тебя. Ты даже не представляешь, насколько она высока". Почти прошептал в лицо старику: "Давай понять, что всё, что он задумал, мне известно". Честно играть карт не умеет, а к закулисным интригам я приучен. Советую быть начеку, не а я один имею планы на вашего хрупкого лекаря. Советник вновь расплылся в улыбке, маскируя теперь уже явную злость. Слышал драконы настроены решительно. Наклонившись, прошептал мне на ухо: "Хорошего вечера, Дар Лартак". карт, развернувшись на каблуках, двинулся в сторону студентов своей академии. Наглый, старый, плешивый котяра. Итак, у нас уже есть два активных игрока. По крайней мере, я пока знаю только о них. Не спуская глаз сегодня с Оливии, контролировать каждый шаг, каждый танец каждого подошедшего к ней Главное наблюдать за драконами. Эти хвостатые хитрецы способны воздействовать магией, блокируя силу воли, но только наедине. После разговора с советником города был Зол, но первый танец больше откладывать нельзя, и так затянул. После официального объявления направился к Аливии. Встретила испуганным взглядом и дрожащими руками И неудивительно, в моих глазах, наверное, бесновалось пламя от злости. Специально выбрал амальтер, давая возможность расслабиться и не беспокоиться о правильности танца. Кружил её и успокаивался, наслаждаясь прикосновениями. Ах, вот значит как. Пожизненное наказание, значит. Вот как она меня воспринимает, считая, что всю оставшуюся жизнь Я буду вырываться к ней в любое время дня и ночи в просьбах вылечить. Откровенно извил, предлагая найти неревнивого мужа, который спокойно отнесётся к десяткам огненных мужчин в её жизни. Даже если моим мужем вдруг станет кто-то из защитников, ему всё равно придётся терпеть присутствие других мужчин. Слышал. Она откровенно злилась. Если вашим мужем станет кто-то из защитников, терпеть не будет. Огненный слишком ревностно относится к тому, что принадлежит им. И вы? Вопрос застал меня в расплох. Как сказать, что я ревнивая всех вместе взятых? Я? Нет. Врал, откровенно врал и ей и себе. Тогда, может, ты «Женитесь на мне!» От неожиданного предложения поперхнулся, резко сжав руку у нее на талии. Видел, что ей больно, но жест получился неосознанным. Не слышал, что музыка стихла, в упор смотря в голубые глаза. «Она серьезна?» Проводил к подругам. «Нужно успокоиться, отдышаться». В голове звонким колоколом звучал её вопрос, вызывая во мне смешанные чувства. Даже не знал, радоваться ли тому, что услышал, надеясь хоть на самую малую симпатию с её стороны. Объявили белый танец, на который я даже внимания не обратил. Кто-то тронул меня за руку, повернувшись, увидел стоящей перед собой вызывающую особу в красном платье. Присмотревшись, вспомнил та самая, что уже полтора года оскорбляла Оливью, кажется, Трейси пригласила. Отказывать неприлично, пришлось идти танцевать с этим недоразумением. Всячески старалась плотнее прижаться ко мне своими выпирающими формами. Не сегодня, милая, ты мне не интересна. Теперь никто не интересен. Каким бы глубоким не было твоё декальте, С трудом отделался от вульгарной особы, откровенно намекающей на желание побывать в моей постели. Пробежался взглядом по залу, а левией не было. Её подруги танцевали со своими кавалерами, радостно кружась в танце. Краем глаза увидел мелькнувшее голубое платье у лестницы на второй этаж и дракона, проскользнувшего следом, чтоб тебя, хвостатый. Пробираясь через толпу гостей, Успел перекинуться парой фраз со знакомыми защитниками и, поднявшись на второй этаж, увидел на балконе Оливию, гипнотизируемую старшим сыном короля Мадора. "Оливия, я повсюду ищу свою пару", сказал первое, что пришло в голову. Дракон сразу отступил назад. Успел. Подошёл к девушке и, обняв, притянул к себе. Доусмысленный жест Кар оценил, не сводя взгляд с моей руки. Плевать, что он думает сейчас. Главное, чтобы больше к ней не приближался. Ушёл, оставив нас одних. Мы так и стояли. Я обнимала её, прижимая к себе. А она не сопротивлялась, не пыталась оттолкнуть, убежать или вырваться. Замерла, рассматривая сверкающие огни города вдали. Такие моменты невозможно спланировать или просчитать. Как правило, всё, что происходит неожиданно для нас, и есть самое лучшее. Провёл взглядом по изгибу тонкой шеи до линии подбородка, беззвучно вдыхая тонкий аромат волос. Удивительно. В моей постели побывало столько леди, но сейчас, стоя здесь, Ощущал себя счастливым только лишь от одного прикосновения к желанной женщине. Голос, оповестивший о начале фейерверка в честь праздника, заставил выбраться из нашего убежища. Я сожалел, не хотя отпуская её от себя. Выскочив на улицу, Оливия с широко распахнутыми глазами наблюдала за фантастическим зрелищем в ночном небе. Последний залп вырвался в небо, И появилась фигура ажурной снежинки. По-моему, она даже дышать перестала. Эмоции сменялись на её лице: удивление, смятение, радость. Слышал, как подруги приглашали пойти погулять в город. Отказалась, сославшись на усталость. Но всё не так. Наверное, не захотела идти со мной. А одной было некомфортно в компании двух влюблённых парочек. предложил её проводить, опасался, что по дороге в общежитие какой-нибудь чешуйчатый нахал опять попытается испробовать на ней свою любовную макию. Спросила про снежинку. Еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Крутил кулон в пальцах и рассказывал ей историю камней. Они редкие и безумно дорогие, но это значения не имеет. Всё для неё Дойдя до нужного места, остановились, смотря друг на друга. Смотрел в голубые глаза и тонул. И никому было мне помочь, да я и сам не желал помощи, сдаваясь в плен этой хрупкой девушке. Если бы она только знала, что я испытываю сейчас, глядя на неё. Понимая, протяни руку, вот она, нежная, хрупкая, тонкая. Спокойной ночи, почти прошептала, делая шаг назад. Еле сдержался, что не схватить, силой обнять, не отпуская. Спокойной ночи, Оливия. Развернувшись, девушка зашаменела по аллее в направлении здания, а я так и стоял, как вкопанный, не в силах оторвать взгляд. Завернула за угол, и я, развернувшись, уже собрался уходить. не увидел, почувствовал сильный всплеск тёмной магии, такой мощной, что, кажется, даже земля содрогнулась под ногами. И магия эта чувствовалась в том месте, куда минуту назад повернула Оливия. Нужно было несколько секунд, чтобы добежать, но я переместился. Выйдя из портала, буквально напоролся на фигуру в чёрном плаще, встретившись с ярко-красными глазами. Мак. Тёмный Мак. сильный, никогда не видел таких. Он тут же открыл портал и исчезая в нём. Старался ухватить след, ниточку, которую оставлял после себя каждый переход, но тщетно. Сильный блок. Перевёл взгляд и увидел Аливию сползающую спиной по стене. Она задыхалась, хватая ртом воздух и хаотично хватаясь за горло в надежде от чего-то избавиться.